Глава 20 Виктор Бубликов всегда чувствовал себя неуютно, неловко и неуместно. Его всегда смущала фамилия. А в голове вечно крутилась шуточка отчима о том, что он не Бубликов, а только дырка от Бублика. Именно этой дыркой Виктор себя и ощущал. Особенно теперь, когда попал на Титан. Он был самым молодым из ученых в команде. Попал в проект сразу после института, где наконец-то начал чувствовать себя лучшим. Но в лаборатории из отличника превратился в паренька, смотрящего снизу вверх на титанов мысли. На земле он хотя бы делал часть работы, отслеживал рост и интенсивность биохимических процессов в ларипах, так их Демин назвал однажды и название прижилось в простых рабочих кругах, а там и ученые привыкли. Одна только Маргарита Петровна не соглашалась сокращать имя гибрида. Виктор так не переживал. Ему было проще вести себя, как все, только ходить рассеянно туда-сюда трудно. Раз в месяц он брал образцы, потом неделю следил за тем, как их анализируют аппараты, просто смотрел, как на панели приборов горели лампочки, и ждал, когда на планшет придет отчет. Его надо было сверить с нормой, подписать и отнести Демину. А дальше две недели снова ничего не делать, просто думать о том, что он, может быть, не совсем дырка и хоть немного бублик. Верить в это было трудно, особенно после того странного разговора, сразу после приземления. — Повезло тебе! — внезапно сказал ему Артур Демин, положив руку на плечо. «Ты все же попал сюда». «А что?» — голос у Виктора дрогнул. «Я разве... Я же был в команде за год до полета». «Был, конечно», — с улыбкой ответил Артур. «Только Матвей хотел исключить тебя из проекта. Это так, между нами». Но ему сказали, что надо убрать одного человека. И он сразу вычеркнул тебя. «Только вот, видишь, сказать это даже не успел. Сам вылетел». Так что ты счастливчик, Витя. У Виктора подкосились ноги. Ему-то казалось, что Матвей к нему хорошо относится, и остальные тоже. А выходило, что они могут врать. Зато теперь он узнал, что Артур Демин хоть и ведет себя как павлин, а может выслушать и помочь. Главное не отвлекать его от дел. — О, тебе скучно! — удивился Артур, узнав о свободном времени Виктора, Хочешь, я найду тебе дело. Вот, например, не хочешь помочь мне с отчетом? Тут ничего сложного, только хлопотно все собрать, а вместе мы быстро все сделаем. В итоге Виктор делал отчеты, а Артур с ним рядом занимался своими делами. Только Бубликов не замечал, что начальник пишет статьи и сообщения, а не отчетные формы, вздыхая, что работы очень много. Зато Виктор видел его честность. — Так тяжело скрывать от мира правду, — вздыхал он. — Мы же с Матвеем всегда вместе работали. Он гениальный, конечно, но безумный. У него давно диагноз был. Психиатрический. Ну, сам ведь понимаешь, кто его с ним сюда пустит. А он вон что учудил перед вылетом. — Как? Ты не знаешь? Отключил энергометр в полете, чуть не разбился и других чудом не покалечил. И всем потом доказывал, что это сам энергометр. А потом и вовсе обвинил во всем Новикова. Боже, бедный Матвей. Надеюсь, его брат сможет убедить его лечиться. Уверен, что он просто таблетки пить перестал. И вот что случилось. Он снова вздохнул, а потом извинился за откровенность. А Витя кивнул, все понимая, и злился на коллег, которые не хотели обсуждать дела с начальником. Особенно злил сотников. Давайте без Артурчика все решим, говорил он. Потом уже его позовем, подпишет наши планы. И все. Артур это терпел и даже улыбался, хвалил выбранные зоны и действительно подписывал бумаги. Только просил его звать. Вот Виктор и звал его потихоньку. Выходило, что на внезапное собрание Артур приходил. Словно случайно садился во главе стола и доброжелательно просил продолжать, не обращая на него внимания. Только его все равно не любили. Даже Кристиан Дик, его ровесник, пилотов и военных, уважал больше своего начальника. — Артур сотворит беду, — говорил Кристиан, как всегда, словно разрубая фразу на слова. Витя всего этого не понимал, но защищать Артура всерьез не решался, — Боялся, потому тайком ходил к Артуру писать отчеты. Вчера вот как раз закончил. Сегодня хотел взять образцы, только понял, что инструменты свои оставил в лабораторном корпусе. Пошел туда, а там почему-то все приборы работают. Осмотрелся и вдруг услышал голос Сотникова, напряженный и серьезный. Подошел к его кабинету и чуть не упал, услышав пару фраз. Надо рассказать Артуру, — понял он и бросился к двери. Да так резко, что налетел на тумбу, чудом не снес с нее чистые пробирки, но решил, что это было негромко, даже охнул едва слышно и побежал к начальнику, который устроился под одним из куполов. Хотел даже крикнуть на бегу, что это срочно, но решил не шуметь, вспоминая, что в это время Артур должен быть в прямом эфире на связи с Белой Темпл. Ведущий мировых сенсаций. Артур действительно сидел за столом перед камерой и рассказывал о том, как приятен климат на Титане. «Когда воздух на спутнике станет таким же, как здесь, под куполом прямо сейчас, я лично буду готов проводить все время на улице, в тени Ларипа. Солнце тут пьянящее», — говорил он, — а сам под столом нажимал кнопку дозатора, чтобы вводить лекарство, способное ликвидировать излишки вдыхаемого оксида азота. Обычно он создавал купол внутри купола и корректировал в нем газы. Но сегодняшняя передача требовала подобных мер. Артур улыбался и сдерживал желание дышать намного глубже и чаще, но терпел. Даже когда увидел Виктора, махающего руками, Поначалу не подал виду и внимательно слушал экспертов, но когда тот уставился на него испуганными глазами, понял, что дело неладно. — Белла, простите, но я вас оставлю. Моей команде срочно нужна моя помощь, — сказал он. — Я ведь все еще на работе. Встав из-за стола, он тут же нахмурился и спешно подошел к Виктору и раздраженно процедил сквозь зубы. — Неужели случилось что-то, что не может подождать? не может шепотом ответил виктор сотников обнаружил колонию бактерий которые паразитируют на ларипах и рассказал об этом не тебе а денисову что не повел своим ушам артур матвею денисову я сам слышал как они говорили через два часа сотников обещал выслать отчет ему и еще кому то артур он собрался тебя подставить «И завалить проект!» — рыкнул Демин. «Хорошо. Передай от меня Майклу, что мне срочно нужно с ним поговорить. Я сейчас освобожусь». Бубликов добросовестно кивнул и побежал выполнять поручение. Артур нервно подсокал языком, думая, что дырки от Бублика тоже бывают полезны. Артур с самого начала считал Сотникова самым опасным человеком на проекте слишком сильный, слишком независимый. Он был частью коллектива и в то же время всегда держался чуть в стороне, будто все вокруг могло его не касаться. Контролировать его было трудно, если не сказать невозможно, и это больше всего волновало Артура. С первого дня именно Сотников был настоящим лидером проекта. Только на бумаге Артур являлся главным и ставил свои подписи, но лидировал Все равно Сотников. Демин это хорошо понимал и давно ждал такого острого момента, особенно после того случая в первые дни их работы. Артур пришел на склад, стал давать распоряжение на тему предстоящей высадки, и вдруг появился Сотников, странно ухмыльнулся и сказал. — Артур Васильевич, отвлекитесь на минуточку, мне нужно вам кое-что показать. Это важно. Говорил он вежливо, а взгляд у него был при этом злой, угрожающий. Демин сразу понял, что ничего ему показывать не собирались. Просто отношения прилюдно выяснять не хотели. Артуру возражения Сотникова на глазах у ямы-копателей тоже были не нужны. Потому он кивнул и, бросив еще пару строгих фраз, поспешил за микробиологом. Тот завел его за угол и внезапно схватил за ворот рубашки и приложил к плечами о стену. — Демин, хватит тут умничать! — прошипел Сотников ему в лицо. — Сиди в кабинете, подписывай бумажки и не мешай работать. Он еще раз ударил его о стену, а потом отпустил. Артур даже сделать ничего не смог и по-настоящему испугался. Глаза у Сотникова были страшные, а руки сильные, словно он не ученый, а настоящий вояка. Сразу стало ясно, почему он так легко и быстро сошелся с начальником базы и с ужасным местным корреспондентом, который задавал не те вопросы и явно тихо глушил что-то покрепче чая. Сползая на пол, Артур понял, что лучше сейчас отступить, но злобу затаил и все мечтал расплатиться за тот раз и за свое вынужденное отчуждение. А теперь просиял от восторга. В его голове сложился идеальный план. — Вот ты и попался, Сотников! — прошипел он едва слышно и поспешил обратно к столу, чтобы окончательно распрощаться с телезрителями. Соврав, что появились мелкие, но требующие его вмешательства дела, ведь без него тут все остановится. Такой уж образ он держал, а что, думают, на базе его не волновало. Главное — что на земле проект «Зеленый титан» ассоциировался с его именем, а Матвей Денисов исчез в небытие. Там же исчезнет и Сотников. Подумал Артур, влетая в командный центр. — Он уже ждет тебя в кабинете, — предупредил его Витя, ждавший в коридоре. — Спасибо, — бросил Артур и тут же уточнил. — Если понадобится. Ты ведь расскажешь все, что рассказал мне? — Да, конечно. Охотно подтвердил Витя. — А если я попрошу тебя не упоминать Матвея, ты согласишься? — вкратчиво спросил Артур и, в виде сомнения, пояснил. Он долгие годы был моим другом. Не хочу, чтобы его имя очернялось еще больше. Тогда Бубликов кивнул и получил свое заслуженное приятельское похлопывание по плечу. — Спасибо, друг. Я знал, что на тебя можно положиться. Ласково сказал Артур и поспешил к главе станции. Майкл Кракс встретил его спокойным взглядом и холодным жестом предложил присесть. Он любил деловой тон, и Артур успел это усвоить, потому Сев сразу перешел к делу. — Вы можете проверить звонок с территории базы? — спросил он. — Связь внутри базы заблокирована, — мгновенно ответил Майкл. — Исключение только лабораторный корпус, потому что ему нужна связь со стражем «Титана-2». Артур вздохнул. Ему такое название базы совершенно не нравилось. Поэтичность была невыгодной. Он все пытался понять. От кого может быть стража на Титане, если именно люди на нем паразиты? Думал, но не говорил об этом. И теперь подавил усмешку, продолжая. Владимир Сотников звонил кому-то из лабораторного корпуса. Более того, он обнаружил колонию новых микроорганизмов и сообщил об этом не мне, а тому, неизвестному. Не удивлюсь, если он сам этот микроорганизм и создал. По крайней мере, он угрожал парням создать опасную бактерию, которая все здесь погубит. А он одержим. Вы ведь, наверное, знаете об этом? Бактерии — это единственное, что его всерьез волнует. «Какие еще бактерии?» — ошарашенно спросил Майкл Кракс. Он в биологии ничего не понимал, в бактериях и подавно, Все, что он о них знал, так это то, что они способны вызывать болезни. Об этом и сам Сотников много говорил. Он восхищался бактериями, способными погубить человечество. Чума, сибирская язва и почему-то трипонема восхищали Сотникова. Примечание. Трипанема. Подразумевается бледная Трипонема, возбудитель сифилиса. Он мог часами рассказывать о смертоносных бактериях и восхищаться их выживанием. — Бактерии совершенны, — говорил ему Сотников буквально два дня назад. — Они знают толк в жизни, добывают пищу, размножаются, живут коллективом, и только когда этот коллектив вырастает, становятся заметны и даже влияют на мир. А человек что? У него каждая особь — индивид, который пытается прыгнуть выше других, изменить мир и не переломать ноги. Только ноги ломает чаще. Вон, Борис Новиков почему мир изменил? Потому что не стал прыгать, а нарастил себе колонию исследователей и союзников. Майкл тогда посмеялся, а теперь ему стало совсем не смешно. «Я еще не знаю, что это за бактерия», — ответил Артур. Как только мне сообщили, я примчался сюда. Его надо остановить, задержать. Простите, я не знаю, как надо действовать в таких ситуациях, но он может быть опасен. Я обещаю разобраться, что именно там за бактерии, но сначала его надо изолировать. Закрыть ему доступ хотя бы к лаборатории, понимаете? Майкл Кракс понимал. Его предупреждали, что ученые бывают фанатиками и безумцами а чаще всего не просто одержимые фанатичные безумцы. На этом и основана вся их тяга к наукам. Планшет Сотникова мелькнул, оповещая о получении первых данных. Микробиолог сразу бросил свои колбы, чашки и даже термостат закрывать не стал. Примечание. Термостат, прибор, внутри которого поддерживается постоянная температура, в микробиологии используется для выращивания организмов на искусственных средах, для создания лучшей для изучаемого микроорганизма температуры. Новые бактерии его всерьез волновали, немного радовали и при этом пугали. Если они окажутся безобидными, он будет в полном восторге. Но если они способны разрушить весь проект или и того хуже сделать титан непригодным для заселения, он себе этого никогда не простит, потому что он отвечал за эту часть работы. Глядя на первые данные, он почти облегченно выдохнул. По активности бактерия не походила на опасную для человека. Это было первой доброй новостью. Осталось доказать, что она не опасна для ларипов, на которых поселились, и с кислородом разобраться. Он так и стоял с планшетом посреди лаборатории, когда дверь внезапно открылась, и на пороге появились вооруженные солдаты. — Сотников Владимир Иванович, вы арестованы, — скомандовал Майкл Кракс стальным тоном. — Майкл, ты чего? — растерянно спросил Сотников, но руки с планшетом поднял. — Из-за звонка? Так я все объясню. Это... Слушать его не стали. Один жест начальника станции... И солдаты навалились на ученого, скрутили ему руки и, вминая лицом в стол, застегнули на его запястьях энергетические браслеты. Сотников хотел еще что-то сказать, но за плечами Майкла, с которым он имел приятельские отношения, Владимир увидел победно улыбающегося Артура и умолк, просто потому что на языке остались только неприличные слова.